Иезекииль, Иуда, Маковей, Моисей, Давид. И ты тоже, пророк Хаим. Забудь о рационалистическом словоблудии райнистов и осознай, наконец, откуда снизошла на тебя сила и кто направил тебя, когда ты меня спас. Осознай, что за странные мысли посетили тебя во время ночного молитвенного бдения. Ты пророк, и ты не проклянешь людей, детей Божьих. Неожиданно Меллой упал грудью на рулевое колесо и обмяк. Хайма Коста в полном молчании разглядывал свои руки, словно не мог придумать жеста для подобной ситуации. Джентльмены. Зазвучавший из динамика голос Фазбендера показался ему еще более скрипучим и раздраженным, нежели обычно. — Не будете ли вы так добры все-таки двинуть вперед и взобраться на вершину холма? Операция должна была начаться уже две минуты и двадцать секунд назад. А Коста машинально нажал клавишу и сказал, — Слушаюсь, капитан. Мул Меллой пошевельнулся и открыл глаза. Фасбендер, Да. Но не торопись, мол. — Я не могу понять, что произошло. Что заставило тебя? — Я тоже этого не понимаю. Раньше я никогда так не отключался. Врач, правда, говорил, что травма черепа, которую я получил во время игры в Висконсине, может вызывать... Но не тридцать же лет спустя... Хайма Костов вздохнул. «Вот теперь ты говоришь, как прежний, мул, Меллой, А до этого... Что? Разве я что-нибудь говорил? Впрочем, кажется, я действительно хотел сказать тебе что-то важное. Что, интересно, сказали бы в Тель-Авиве? Телепатическое обещание на подсознательном уровне? Воплощение мыслей, которые я боялся признать на уровне сознания... Да, ты кое-что сказал, мул. И я был поражен не меньше Валаама, когда его ослица заговорила с ним во время... Мул! Глаза окосты горели черным огнем, ярким, как никогда раньше. Руки его непрерывно жестикулировали. Мул, ты помнишь историю Валаама? В четвертой книге Моисеевой. Числа? Я помню только про осла. Надо понимать, тут есть какая-то связь с мулом. Валаам, сын Веоров, — заговорил Равин, едва сдерживая волнение, — был пророком в долине Муавицкой. Сыны Израиля напали на Моав, и царь Валак повелел Валааму проклясть их. Его ослица не только заговорила с ним, но, что более важно, остановилась и отказалась двигаться до тех пор, пока Валаам не выслушал послание Господа. Ты был прав, Мул. Помнишь ты свои слова или нет? Было ли сказанное тобой Божьей истиной или телепатическими проекциями моего собственного самомнения, ты в одном прав. Эти существа — люди по всем критериям, что мы с тобой обсуждали только вчера. Более того. Они — люди, гораздо лучше приспособленные к марсианским условиям. Ведь патруль доложил, что, несмотря на холод и скудную атмосферу, у них нет ни одежды, ни дыхательных аппаратов. Возможно, они уже прилетали сюда раньше и сочли, что планета им подходит. Тот самый механизм, что захватил тебя силовым полем, вполне мог быть их наблюдательным устройством — Мы ведь так и не обнаружили следов марсианской цивилизации. Марс не для нас. Мы не можем вести здесь нормальную жизнь, а научные изыскания не принесли никаких ощутимых результатов. Пассивный, замученный скукой гарнизон мы держим здесь лишь потому, что не желаем смотреть фактам в лицо. Не желаем расстаться с символом завоевания космоса. Эти. Другие люди, напротив, вполне могут жить здесь и плодотворно трудиться во славу Господа, а в дальнейшем и на благо нашего мира тоже, потому что рано или поздно две населенные планеты найдут общий язык. Ты был прав. Я не могу проклясть людей. — Джентльмены! — Акоста стремительно протянул руку и отключил. «Коммуникатор, ты согласен, мол?» «Я... Я... Видимо, надо двигаться обратно, Хайм». «Нет, конечно. Ты думаешь, мне очень хочется разговаривать сейчас с Фазбендером?» «Вперед! Немедленно! На вершину холма!» «Или ты еще не вспомнил, что в этой истории с Валаамом случилось дальше?» Он не просто отказался проклясть детей Божьих, своих братьев, он он их благословил. Мул Меллой наконец вспомнил, но он вспомнил и дальше... Считывающая память игла фонографа ползла по дорожке, где запечатлелся текст Библии, и доползла, наконец, до 31 главы книги чисел с коротким эпилогом истории Валаама, и послал их Моисей на войну. И пошли войною на Медиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола, и Валаама, сына Веорова, убили мечом. Он взглянул в лицо Хайму о кости, где отражались одновременные волнения и покорность, каковые и должны быть написаны на лице у человека, познавшего, наконец, свое будущее. Меллой понял, что воспоминания Равина тоже добрались до 31 главы. А ведь в Библии ни единого слова не сказано о том, что стало со слицей, — подумал Меллой, — и погнал машину к вершине песчаного холма.